Действие пятое. Утро. Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире. Махатма Ганди. Глава 70. Миссис Натвин ждет нас в церкви, сидя рядом с телом матери Елены. Те твари? Спрашивает Тен, и ее голос прерывается от сдерживаемого крика. Миссис Найтвинг грустно смотрит на нас. Сердце не выдержало. Она не поддалась им. Так что... Ну, наконец, все кончилось. Миссис Найтвинг пересчитывает нас взглядом. «Фелисити Энн Фолсон, я...» «Асахира», — шепчет она. «И...» Я качаю головой. Она опускает взгляд, и больше мы ничего не говорим. Ученицы сидят, сбившись в кучу. У них испуганные глаза. То, что они видели этой ночью, слишком далеко от чайных приёмов и балов, реверансов и сонетов. Миссис Найтвин кладет руку мне на плечо. Я ничего больше не смогла им сказать. Они и сами все видели. И им страшно. Иначе и быть не может. Не слишком ли жестко прозвучал мой голос — Они не понимают, что здесь произошло. Ей хочется, чтобы я воспользовалась оставшейся у меня магией и стёрла из их умов все воспоминания о прошедшей ночи, заставила их забыть, чтобы они могли жить как прежде, чтобы они оставались все теми же Сесилии, Мартами и Элизабет в привычном мире, девушками, которым не вынести груза истины, чтобы мирно пили чай, взвешивали каждое слово». Носили шляпки, защищаясь от солнечных лучей. Стискивали свои умы корсетами, чтобы из них не проскочила никакая неправильная мысль и не разрушила приглаженную иллюзию того, что они ведут себя как надо, и мир вокруг них таков, как им нравится. Это было бы роскошью, такое забвение. Вот только никто не придет и не прогонит из моего ума то, что мне не хотелось бы видеть. То, чего я не хотела бы знать. Мне придется жить со всем этим. Я выворачиваюсь из-под руки директрисы. «Да с какой бы стати!» И все равно я это делаю. Когда девушки засыпают, я прокрадываюсь в их спальне, одну за другой, и кладу ладонь на нахмуренные лбы, на которых просто нарисован страх перед тем, чему стали свидетельницами ученицы. Я, наблюдая за ними, пока не вижу, что морщинки разглаживаются, превращаясь в гладкие холсты под моими пальцами. Это нечто вроде исцеления, и я удивлена, как здорово излечивает меня саму это занятие. Когда девушки проснутся, они вспомнят лишь странный сон о магии и крови и удивительных существах, и, возможно, об учительнице, которую они знали и чье имя забыли. Они могут на мгновение напрячься и постараться вспомнить, но потом скажут себе, что это был всего лишь сон, и его лучше забыть. Я сделала то, что просила миссис Найтвинг, но я не стираю все воспоминания девушек полностью. Я оставляю им один маленький символический знак прошедшей ночи — сомнение. Ощущение, что, возможно, в мире есть нечто неведомое. Это не более, чем крошечная семечка. И вырастет ли из него что-то полезное, я не могу сказать. Когда приходит очередь Бригит, я нахожу ее бодрствующей в ее маленькой комнатке. «Со мной все в порядке, милая. Я вовсе не хочу забывать, если ты не возражаешь». Говорит она, и я вижу, что на подоконнике ее окна уже нет рябиновых ветвей. В Индии я однажды слышала древнюю народную поговорку. Она гласит, что прежде чем мы сможем что-то рассмотреть как следует, мы должны пролить много слез, которые омоют путь. Я плачу дни напролёт». Миссис Найтвинг не заставляет меня спускаться и не позволяет никому, даже Фелисити и Энн, ходить ко мне. Она сама приносит мне еду на подносе, ставит его на стол в полутемной комнате и уходит, не сказав ни слова. Я только и слышу, что шорох ее юбки по старым доскам пола, когда она шагает туда-сюда. Иногда я просыпаюсь очень рано, и мне кажется, будто я прихожу в себя после очень долгого и очень странного сна. Бархатный свет смягчает резкость линий в комнате, обливая все предчувствием некой возможности. В такой благословенный момент я ожидаю, что день будет таким же, как многие прежде. Я буду изучать французский язык, смеяться с подругами. Я увижу Картика, идущего через лужайку, и его улыбка наполнит меня теплом. И как только я начинаю верить, что все в порядке, свет неуловимо меняется. Комната обретает истинные очертания. Я пытаюсь вернуться к блаженному неведению, но поздно тупая боль истины наваливается на душу, прижимая ее к земле. Я окончательно и безнадежно пробуждаюсь.